На своей вахте я рано утром встречаю солнце и вечером провожаю его на покой. Пурш очень любил эти моменты. Устроившись на машинном телеграфе, жмуря глаза и тихонечко напивая про себя, он терпеливо ждал, когда солнце окунется в океан. Распухая на глазах и тускнея, солнце медленно сползало к океану, Казалось, вот сейчас его пылающий край коснется воды, и к нему с ревом и свистом взметнутся белые столбы кипящего пара. Взглянув на меня, Пурш многозначительно щурил глаза, как бы желая сказать, а все же это здорово, правда? Сколько раз мы уже видели все это, а все равно здорово. Потом он мыл лапой свою круглую физиономию и устраивался в углу рубки вздремнуть. Там он дожидался окончания моей вахты. А потом мы шли с ним на корму. Так было приятно сидеть на скамейке, подставляя лицо свежему ночному ветерку и, вспоминая зеленые поля и леса родной суши, любоваться ночным океаном. Ночь в тропиках тоже прекрасное зрелище. Ритмично ракочет двигатель судна, и траулер, слегка раскачиваясь на зыбе, неторопливо бежит по океану, а вокруг него в воде вспыхивают, колеблются и раскачиваются ярко-голубые огни. Это мелкие морские организмы, ночесветки, загораются вот таким голубым светом, пугаясь траулера. А под кормой пожар. Голубое пламя бушует в воде, и полоса его, кажется, тянется до самого горизонта. А вот какие-то серебряные иглы прошили воду. Сотни, тысячи раскаленных бела игл. Это косячок рыб спешит куда-то. Порывшись, в овощном шкафчике я достаю из него подгнившую картофелину и кидаю за борт. Коснувшись воды, она расплескивает серебряные брызги и сама, вдруг превратившись в серебряный слиток, начинает медленно погружаться в воду. Черное, все усыпанное крупными, подрагивающими от лютого космического холода звездами неба, как бы раскачивается над нашими головами. Вот все звезды и созвездия покатились в одну сторону — остановились вновь покатились но теперь в другую сторону красиво об сорвалась одна и чихнув другой упала проследив за ней взглядом пуш прислушался может он думал что звезды как летучие рыбы время от времени падают на палубу траулеров нет все тихо вздохнув котенок стал разглядывать луну «Ты еще маленький котенок, и откуда тебе знать, что на суше, ну, там, где мы живем, месяц совсем не такой, — говорю я ему, погладив по головенки. Видишь, тут он плывет, как лодочка, а дома висит, словно зацепился верхним рожком за гвоздь, вбитый в небо. Однако не пора ли нам спать?» Пуш неохотно поднимается и идет за мной. Подхватив котенка на руки, я спускаюсь по трапу вниз, в каюту, и еще на руках пурш слегка хрепловатым, ломающимся, как у мальчишки, голосом заводит новую песню. Текли дни один за другим, все больше и больше черных крестиков появилось в самодельном календаре, укрепленном на переборке моей каюты. По существующим в море традициям моторист Федя Долгов сделал Пуршу раздвижной медный ошейник, на котором было выбито имя кота и название судна. К тому же кольцо имело весьма важное значение. Медь предохраняет кота от каких-то летучих токов, которые обязательно присутствуют на каждом судне и губительно влияют на котов и кошек. Пуш не возражал против ярко сияющего кольца ошейника и быстро к нему привык труднее было привыкнуть к жаре. Да не ладились отношения судовой поварихой толстой и неповоротливой Анны Петровной. Спасаясь от жары, котенок забирался на верхний мостик и ложился под брезентовый тент. Ветерок там свежий дул, и Пурш, повернувшись в его сторону головой, почти целый день валялся на мостике, вялый и апатичный. Потом мы... Остригли кота, оставив ему лишь небольшую кисточку на кончике хвоста и шерсть на голове. После стрижки пуш, ставший похожим на пуделя, почувствовал себя лучше, к тому же Коля Пончик однажды затащил его под душ, постоянно бьющий на палубе. Вначале котенок вырывался из крепких пальцев Коли, а потом успокоился. Вода, хоть и не много, но освежала перегретое тело. Жара донимала, мучила, и котенок вскоре научился самостоятельно принимать водяные ванны, без страха входя под тугие струи. Сложнее обстояло дело с Анной Петровной, и тут уж он был виноват сам. Как-то стянул с камбуза кусок мяса. С тех пор, стоило лишь котенку появиться возле камбуза, она тотчас хваталась за веник. Став взрослее, Пуршин всегда оставил попытки обрести дружбу с поварихой. До трехмесячного возраста Пурш и не представлял себе, что на свете существует еще что-либо, кроме траулера, океана и неба. Правда, мы за это время посетили порты двух стран, запасаясь пресной водой и продуктами, но оба раза траулер стоял на рейде, и Пурш не обращал особого внимания на далекий берег. И вот наступил день великого познания суши. Я так торжественно называю это событие, потому что встреча с сушей просто потрясла нашего котишку. Еще бы! День за днем одна вода. Вода со всех сторон. Вода тихая, ласковая, уютно покачивающая траулер и вода ревущая, грохочущая, вкатывающаяся с громом на палубу. Вода, швыряющая судно с волны на волну, как будто это вовсе и не стальная громада, а жалкая щепка. Все это уже было привычным, и вдруг день был теплым и тихим. В этих широтах, а подходили мы к северо-восточному побережью Южной Америки, была зима, и температура днем не поднималась выше 26 градусов. Еще с вечера мы помыли до блеска палубу и убрали промысловое снаряжение в трюм. Не понимая, что происходит, но ощущая общее возбуждение и радостное приподнятое настроение, Пурш бродил из каюты в каюту и, подрыгивая хвостом, внимательно всматривался зелеными глазами в лица моряков. Что случилось? Отчего все так громко, возбужденно? Почему все переговариваются? «Суша, старик!» — сказал коту Коля Пончик. «Понимаешь, суша! Сейчас ты увидишь деревья, траву, цветы!» Нам предстояло пройти два десятка миль по глубокой, но узкой извилистой реке Суринам, чтобы достичь пирсов порта Парамарибо, затерявшегося в джунглях Южной Америки. Мы поднялись на верхний мостик. Ну вот и река. Из ее устья вытекала в океан коричневая, словно какао-вода. С криками летели птицы, порой рыбы встрескивали то справа, то слева, и по воде расходились большие круги. Далекие берега начали быстро сходиться, и теперь уже можно было увидеть ветвистые деревья, опутанные лианами. Стройные пальмы с пушистыми лохматыми, будто нерасчесанные волосы, кронами и кустарники, сплошь покрытые ярко-красными и синими цветами. Берега сдвигались, река делала крутые повороты, и порой мы подходили к суше так близко, что казалось, вот-вот зацепим мачтами за толстенные ветки незнакомых деревьев, раскинувшихся над водой сверкая глазами, с удивлением поглядывая на нас, Пурш метался по мостику и вскрикивал сдавленным голосом. Ничего подобного он себе и представить не мог. Еще бы! Нам с Пончиком тоже никогда не приходилось бывать в джунглях Южной Америки, а разве не об этом мы мечтали с детства? Странные звуки неслись и зеленый, непроницаемый для взгляда чащобы Какое-то движение ощущалось там, сотни пар глаз следят за нами». Вот стая зеленых попугаев с трескучими криками прилетела над палубой траулера, и пурш, прижавший животом к палубному настилу, подполз ко мне. Я взял его на руки и почувствовал, как бешено колотится его маленькое сердце. Странные, незнакомые запахи текут над рекой. Удушающе сладко пахнет цветами и горько гниющими листьями. «Крокодил!» — воскликнул Коля. «Аллигатор!» Крокодил-аллигатор, как толстое, покрытое зеленью бревно, валялся на отмеле. Заслышав траулер, он шевельнулся и нехотя сполз в воду. «И не покупаешься тут», — сказал Коля с таким разочарованием, будто именно для купания мы и направлялись в Парамарибу. «Хамкнет такой дядя, и только пуговица выплюнет. Хо, макаки!» Макаки там или нет, но несколько обезьян сидело на толстой ветви, повисшей над водой. Заведя нас, они заверещали, а одна швырнула в сторону траулера тяжелый бурый плод. Не долетев, плод упал в мутную воду и проплыл метра два, но вдруг что-то там взбулькнуло, и плод исчез. Рыбина его, наверное, какая-нибудь зубастая проглотила».